Глава 76. -я. Врачебное разногласие. Октябрь 1901-февраль -го, 1902 -го года. Три сезона подряд Московский художественный театр радовал публику новыми чеховскими пьесами. В октябре 1901 -го года Антон ничего не смог предложить актерам. По-прежнему имела успех у зрителей пьеса «Три сестры», хотя и продержалась на сцене лишь половину прошлого сезона, труппа готовила к постановке первую пьесу «Горького мещания», которой будет уготована «Скандальная судьба». Нынешний сезон был открыт пьеса Ипсона «Дикая утка». Однако и критики, и публика сошлись в своем мнении с Чеховым. «Вяло, неинтересно и слабо». Станиславский, выбитый из колеи пожаром, уничтожившим семейную фабрику, в довершение заболел ангиной, и все эти невзгоды скверно сказались на его игре. Неверный шаг допустил Немирович Данченко, поставив на сцене МХТ собственную пьесу «В мечтах», чрезмерно наполненную саморефлексией. Критика разнесла пьесу в щепки. Своей ролью в ней была недовольна и Ольга, и потому ее крайне тревожило подавленное состояние Немировича-Данченко. После трех репетиций Станиславский снял с постановки переработанную версию Иванова. Чехову откровенно дали понять, что от него ждут новой пьесы. На репетициях «Трех сестер» он теперь скорее мешал, чем помогал актерам, но присутствие на спектакле автора послужила хорошей приманкой для публики. Театральный сезон принес Антону 8000 тысяч рублей, не считая тысячи, полученной от постановок в других городах России. В Москве погода пока держалась теплая, и легким Антона не вредила. В Петербурге же, куда он намеревался съездить, уже похолодало. В Москву, на встречу с Антоном и Ольгой, приехал Александр. Столько он так и не познакомился, хотя останавливался в Москве с ночевкой. Миша, старший брат, сказал, что на его взгляд Антон плоховат. Александр держал путь на Кавказ, куда ехал по заданию нового времени, и был против обыкновения трезв. В запои он обычно погружался, удалившись от семьи. В Москву приехал также, посланный Сувориным Ежов. Встретившись два раза с человеком, ошельмовавшим его в пьесе «Три сестры», Ежов сообщил Суборину, что видел тень прежнего Чехова. Между тем в Москве погода портилась. Антон сидел в четырех стенах, а Ольга подсылала ему друзей, чтобы скоротать время. Из дома Чехов вышел лишь за тем, чтобы помочь Ольге Васильевой. В свои девятнадцать лет она решила взять на воспитание еще одну сироту, и попросила Антона зайти к нотариусу засвидетельствовать ее духовное завещание. Машу застать дома было трудно. Она по-прежнему преподавала в гимназии за месячное жалование в 40 рублей. Вместе с Александрой Хотяинцевой она посещала художественную студию, где для безутешных родителей Абрама Синани писала портреты их покойного сына. За одну картину ей даже удалось выручить деньги – По вечерам она встречалась с подругами Антона, ныне им отвергнутыми, а самого Антона развлекали родственники жены. Чехову был симпатичен дядя Ольги, Александр Зальца, схожий со старшим братом Антона по части увлечения женщинами выпивки и скандальных публичных выходок. Другие же Ольгины дядья, врач Карл, юрист Владимир, а также ее брат-инженер Константин, Впечатления на Антона не произвели. Маша делилась с Мишей. «Что самого скверного в Антошиной женитьбе? Так это многочисленная буржуйная родня жены, с которой приходится считаться». Из Ялты приходили жалобные письма от Евгении Яковлевны, которая умоляла забрать ее в Москву. Антон велел ей дождаться его возвращения в Ялту, А Маша отговаривала от поездки, пугая тем, что в нанятой Ольгой квартире водятся крысы, скверно пахнет из ватер и слишком тонкие стены. В конце концов ее успокоили тем, что пообещали вывести в Москву к Новому году. В Москве тем временем холодало. И Антону становилось ясно, что к середине октября он должен будет уехать. В письме к редактору журнала «Для всех миролюбову Чехов признался, Жена моя остается в Москве одна, и я уезжаю одиноким. Она плачет, а я ей не велю бросать театр. Одним словом, Катавасия!» Ваня своему приятелю тоже говорил о том, что Антон возражает против ухода Ольги со сцены, поскольку жить без дела, без работы нельзя. В конце концов, Ольга отпустила Чехова в Ялту. Евгении Яковлевне она послала длиннейший список наставлений, который сбил ее с толку и немало обидел, хотя единственным намерением невестки было обеспечить мужа легкой и питательной диетой. «Здесь он все время ел рябчиков, индюшек, куропаток, цыплят, солонину ест, свиные котлеты отбивные, только нечасто». — Язык любит, почки ему готовьте печенку, грибки жарьте в сметане, уху делайте, только как можно реже давайте ему котлеты. И, пожалуйста, давайте ему сладенького или мармеладу, или берите шоколаду уверное, яиц свежих отыщите, давайте ему по утрам. 28 октября Антон добрался до дома, изрядно промерзнув за шесть часов утомительной поездки на почтовых лошадях из-за шторма пароходы не заходили в Ялтинский порт. С собой он привез говяжий язык, который, впрочем, подпортился в пути, а также часы, которые тоже не выдержали путешествия и сломались. Зато сухие и соленые грибы, домашние туфли для Евгении Яковлевны и валенки для Марюшки были доставлены в целости и сохранности. Вслед за Антоном полетело пылкое письмо Ольги. — А как мне, Антонка, хочется иметь полунемчика? Отчего я так много прочла в твоей фразе? Полунемец, который бы развлекал тебя, наполнял твою жизнь, во мне идет сумятица, борьба. Ольга даже упрекнула Чехова в том, что не забеременела от него в первые дни супружеской жизни, хотя ребенка больше всего хотелось Антону. Две недели спустя, поняв, что снова не беременна, Ольга писала Антону. — А полунемчика опять у нас с тобой не будет. чего ты думаешь, что этот полунемчик наполнит мою жизнь? Теперь они с Машей переехали в уютную квартиру по соседству с актером Вишневским и недалеко от Сандуновских бань с центральным отоплением и электричеством. Недавно родившуюся дочь горничной отправили в деревню к ее матери и больше никогда о ней не слышали. Письма Хольга Ольга развлекала Антона описанием меню посещаемых ею ресторанов, а Маша анекдотами из театральной жизни. До самого Нового года ялтинская жизнь не радовала Антона разнообразием. Он урывками продолжал писать архиерея. Со здоровьем становилось все хуже. 8 декабря он был обследован доктором Альтшулером, а вслед затем у него снова прошла горлом кровь и пришлось принимать креозот. Альтшуллер из-за Антона отложил поездку в Москву на Пироговский съезд. На Рождество проведать Толстого в Крым приехал доктор Щуровский. Врачи обменялись мнениями о состоянии больного Антона. Щуровский определил его как «чрезвычайно серьезное». Альтшуллер решил применить более действенные средства, большие компрессы и шпанские мушки – раздражающие легочные ткани снимающие обострение плеврита. Развлечения были редки. Как-то к Антону на огонек заглянул пианист Самуэльсон и сыграл ему домажорный Ноктюрн Шопена. Нарушив запрет на появление в столицах и заехав в Москву, Горькой, оказался свидетелем шумного успеха своих мещан, а затем появился в Ялте и составил Антону компанию. Во время его визита вокруг дома патрулировал жандарм. У Антона появился новый постоялец. Отбившийся от стаи дикой журавль приземлился у Чехова в саду и подружился с ручным журавлем, любимцем садовника Арсения. Поближе к Рождеству кабинет Антона стали осаждать визитеры. Они душили его сигаретным дымом и мешали соблюдать режим лечебного питания. Маша приехала в Ялту лишь 18 декабря, а вслед за ней в доме Чехова появился Бунин. Антон теперь настаивал на том, чтобы Ольга отпросилась из театра на Рождество. Как иначе они смогут зачать ребенка? Та отвечала, что может вырваться лишь на несколько дней, и предлагала встретиться на полпути в Севастополе. Впрочем, поездка не состоялась. Во всем виноват был директор театра, задержавший Ольгу в Москве. При этом она не приминула передать Антону мнение его коллег, докторов Членова и Коробова, что Москва не столь уж вредна для его здоровья. В день Рождества Ольга обратилась к Маше за моральной поддержкой. «Я себя чувствую одинокой и совершенно покинутой», получив от нее на следующий день отчет о состоянии здоровья Антона. «Он был болен сильнее, чем мы думали». Она немедленно решила выехать в Ялту, махнув рукой на театр. «Я знаю» что мне надо забыть о своей личной жизни. Совсем забыть. Это и будет. Но это так трудно сразу. Однако из Москвы она так и не выбралась. Наконец новогодние праздники остались позади. Ольга вновь заговорила о детях, поздравляя Антона с 42-летием. Она писала. «Я пошутила и начала пищать младенцем. Я ведь умею». Все всполошились и начали рассказывать, что маленький Чехов родился, и поздравляли меня. Дай Бог, чтоб напророчили. Неделю спустя она описывала ему веселую новогоднюю вечеринку в театре, затянувшуюся до утра. Актеры резвились, катаясь со сцены по доском, доскам. Качалов в розовом трико уморительно изображал кулачного бойца. Шаляпин посылал за пивом и пел цыганские романсы. Маша хохотала до слез, и все обменивались шуточными подарками. — Я получила младенца большого в пеленках, потом в атласном конвертике еще двух. Меня дразнили. Я их отдала на сохранение доктору Гриневскому, который одному младенцу проломил голову, — доложила Ольга Антону, зловещему предзнаменованию. — Увы, суждено будет сбыться. Тот год зима в Ялте выдалась холодной. Доктор Альшулер приготовил Антона к домашнему заключению на весь январь. Ольга же продолжала настаивать на приезде Антона в Москву и ссылалась на доктора Боброва, заявившего на Пироговском съезде, что чехотошных южан, таких как Антон, лучше всего лечить северным воздухом. Врачи, съехавшиеся со всей России на съезд хирургов, Не забыли и о докторе Чехове. 11 января, посмотрев на дневном представлении пьесу «Дядя Ваня», они откликнулись телеграммами в адрес автора и подарком актерам, большой копией чеховского портрета работы Браза, который Антон терпеть не мог. Ольга Чехов писала о погоде. Она ответила, что об этом можно узнать из газет. С Машей же Антон обсуждал дела финансовые. У них снова провалилась продажа кучу Коя. Купив имение за глаза, его новая владелица разочаровалась в нем и потребовала назад деньги. Все меньше надежд оставалось и на то, что с Чеховыми расплатится покупатель Мелихова. Однако январь нового 1902 года принес и хорошие новости. Пьеса «Три сестры» была удостоена премии Грибоедова. А после курса инъекций мышьяка здоровье Льва Толстого пошло на поправку. Евгении Яковлевне с Марьюшкой оказалось не под силу обеспечить Антону диетическое питание. Они готовили пищу посытнее, но Антон не мог переваривать жир и в результате сбросил все килограммы, набранные во время поездки на Кумыс. К 9 января температура в Ялте снизилась до минус десяти. Антону стало казаться, что он в Камчатке уже 24 года. По такому холоду он даже боялся мыться. Маша отправилась в Москву 12 января, нарушив обещание взять с собой Евгению Яковлевну. Антона нельзя было оставить в доме одного. Однако, если он и жаловался, то не на одышку и упадок сил, а на скуку и одиночество. Мысль о том, что необходимо писать обещанную МХТ-комедию, приводила его в отчаяние. Как теперь ему казалось, оставь он литературу и займись садоводством, то прожил бы лет на десять дольше. Однако, обрезая розы, был вынужден возле каждого куста делать передышку. Грусть и уныние нашли свой выход в рассказе «Архиереи», который Чехов закончил к 20 февраля. Бунин назвал его лучшим рассказом русской литературы. Сюжет этой небольшой истории, по собственному признанию Антона, сидел у него в голове лет 15. В рассказе писатель последний раз в своем творчестве проводит параллель между служителем алтаря и служителем Мус. На службе в верное воскресенье архиерей небольшого монастыря, занемокший от болезни, которая через несколько дней сведет его в могилу, начинает плакать от умиления и доводит до слез паству. Под Пасху он умирает и в последнее мгновение, видя себя быстро и весело идущим по полю, переживает в душе воскресение, освобождающее его от распятия. Болезни. Годы спустя уже никто не верит, обожавшей его матери, кто сын ее служил архиереем. Жизнь героя этого рассказа странным образом напоминает Чеховскую. Как и автор, он предчувствует свою раннюю смерть и пренебрегает собственной славой. Для тех, кто был знаком и с Антоном, и с его матерью, эти очевидные совпадения добавляли в Чеховский рассказ горький привкус архиерей, стал лебединой песней Антона Чехова, давшей толчок современной прозе об одиночестве и смерти, такой как смерть Венеции Томаса Мана. Антон понимал, что брата Мишу затягивает в жернова империи Уоллина, однако вызволить его уже не надеялся. Тем временем Александр, страдая от одиночества и холода, первым нарушил долгое молчание в переписке с братом. Назвав новое время отхожим местом, он выразил опасение, что из-за недоброжелательности к Антону он может лишиться работы. Александр теперь круглый год жил на построенной им даче в окружении породистых кур, сидящих в вольерах его собственного изготовления. В промежутках между запоями он строчил низкопробные романы. В тот год Антон, слабее здоровьем, воскресил в душе теплые чувства к старшему брату. В январе Альтшуллер предупредил Ольгу. Процесс сделал шаг вперед. Питался Антон Павлович очень плохо. Мне кажется, иногда он ничего не ел. Как вредны и опасны его легкомысленные экскурсии на север зимой. Тоска и одиночество, в которых пребывает теперь Антон Павлович, тоже не могут не влиять вредно на его здоровье. Из Москвы Ольга жаловалась Антону на доктора Долгополова. — Он меня попросту выругал, что я не бросаю театра. Упреки в свой адрес, слышала она ее от чеховского приятеля Сулержицкого, который приехал в Ялту подлечить свой плеврит. — Антон Павлович? Замиться больше всех. Вчера у него опять началось небольшое кровохарканье. Задыхается в своих четырех стенах. Приезжайте непременно. Он не только муж ваш, но и великий писатель, здоровье, которое необходимо всем, всей русской литературе, России. Художественный театр не только не должен мешать вам в этой поездке, но обязан командировать вас сюда. Всю зиму в письмах к Антону, Ольга нарочито обвиняла себя в эгоизме и ее попытки подольститься к мужу напоминают реплики Аркадина из чайки. Ты ведь мой большой талант! Ты русский мапасан! В сентиментальном порыве она наведалась попить чайку в 35-й номер гостиницы Дрезден, откуда Чехов увез Книппер она сулила Антону плотские утехи. «Целую тебя крепко, со вкусом, долго и проникновенно, чтобы по всем жилам прошло. Когда увижу тебя, так откушу ухо. Будь груб со мной, и мне будет хорошо. А потом поцелуешь, приласкаешь». Жалуясь на одиночество, она строчкой ниже с упоением описывала увеселительные поездки и буйные пирушки, и настойчиво заверяла его, «Я должна быть около тебя, должна устроить тебе жизнь хорошую, приятную, спокойную». Впрочем, с оговоркой, «Это моя мечта к старости». Невестка с заловкой уживались в Москве в мире и согласии вплоть до весны. Поселившись в одной квартире, они могли позволить себе личную жизнь не давая повода для сплетен. Ольга по-прежнему общалась с Немировичем Данченко, а Маша с Буниным, Маша в письмах к брату, докладывала ему о том, как весело Ольга отметила Антонова именины в компании мужчин. На то, что Ольгу природа отделила большой долей кокетства, Антону намекала и чета Станиславских. Мария описала о том, что Ольга строит глазки ее мужу, а тот, в свою очередь, сообщал, что своим декольте Ольга шокировала даже видавшего виды ОМОНа, чем театре репетировала группа МХТ. В то время как ялтинские антоновки оставили Чехова в покое, московские теперь потянулись к его жене. Снедаемая любопытством Татьяна Щепкина-Куперник и Нина Корж, Предстали перед Ольгой, рискуя получить отпор. Мария Дроздова эпатировала ее тем, что хвасталась любовными приключениями и заигрывала с ее братом. С трудом переносила Ольга и Мизинову, а также Марию Андрееву. С ними обеими Маша настойчиво поддерживала дружбу. Еще под Рождество Ольга писала Антону. «Лика была пьяна и все приставала ко мне выпить брудершафт. «Но я отвиливала! Я этого не люблю!» Описывая лику Маше, Ольга представила ее этакой охочей до мужчины, выпивки бабенкой, изжить жить же из театра красавицу Марию Андрееву, вечную Ольгину соперницу, было куда сложнее. В письме к Антону Ольга обвиняла Андрееву в том, что своей плохой игрой она компрометирует Немировича Данченко как драматурга, В компании купцов Станиславского, Морозова и актера Лужского, он был в ее глазах единственным «литератором», в кавычках, Давидом, ведущим неравный бой с Голиафом. Его щиплют и грызут отовсюду. Уйди, Немирович, из театра. Ольга дала это понять Антону. Последовала бы за ним. Впрочем, Чехов всегда отдавал себе отчет в том, что его актриса-жена верна скорее режиссеру, чем театру. Вернувшись из Ялты в Москву, Маша поделилась с Мишей мыслями о запутавшейся в противоречиях невестке. «Я ее не пойму». И жалко ему же и скучает она, и в то же время не может расстаться со своими ролями. Вероятно, боится, что кто-нибудь лучше не сыграл. Тем временем Ольга подписала с художественным театром контракт на 3 года. Попечитель театра Сава Морозов сделал его товариществом на паях. Трое так называемых купцов предложили вызывающим доверие актерам купить пай в 3000 рублей. Морозов выделил театру субсидию в 30 тысяч рублей и согласился за свой счет перестроить театр Леонозова в Камергерском переулке, который труппа МХТ намеревалась взять в аренду. Руководить проектом будет Франц Шехтель. По подсчетам Мишневского, бывшего в труппе за бухгалтера, первый год товарищество могло бы получить 50 тысяч рублей прибыли. Ольга Книппер стала пайщицей МХТ. владмир Хольт и Санин Шенберг, которых обошли при раздаче поев, через год покинули театр. Связи Книппер и Чехова с театром отныне стали еще крепче. В начале февраля, по случаю постановки своей пьесы «Вопрос», в Москву приехал Суворин. Он повстречался с Ольгой, расхвалив ее в глаза и в письме к мужу. Возможно, он действовал, рассчитывая возродить с Антоном былую дружбу, однако Ольга так и не смогла простить ему уничижительных лицензий нового времени. Антон тоже похвалил супругу за ее финансовую независимость. В год она зарабатывала более трех тысяч рублей и лишь однажды попросила у него денег, чтобы покрыть какой-то таинственный долг. Не заводил он разговоров и о том, что возражает против ее контракта. Он с большим удовольствием сам бы переместился в московскую круговерть, чем стал бы тащить ее в эту паршивую Ялту. — Напрасно ты плачешься, — писал он ей. Ведь в Москве ты живешь не по своей воле, а потому что мы оба этого хотим. Однако он то и дело сетовал на жестокосердных режиссеров, лишающих его возможности видеть жену. Станиславский же в Москве уверял Ольгу, что лучше иметь жену-актрису и жить с ней врозь, чем простую женщину, так как с ней... Жизнь сухая и невозможная, лишенная всякого интереса. Между тем Немирович Данченко уступил, наконец, призывам Маши и намекам Чехова. В конце января, вернувшись из Ницы, куда он ездил проведать тяжело больную сестру, он пообещал Антону. «Ольгу Леонардовну отпущу к тебе непременно. И все-таки ненадолго!» Меня пугает, как директора, то, что она невероятно скучает по тебе. Затем от него пришла телеграмма. Ручаюсь, что Ольга Леонардовна будет свободна. С 21 февраля по 2 марта включительно. Антон сравнил этот срок чайной ложечкой молока после сорокодневной голодовки.